Глава 21. Космос и апрель. Снежана. За пять дней полета Снежана узнала о мире, в котором живет больше, чем за всю свою жизнь. Мироустройство устройства республики Терра оказался не просто несправедливым. Оно было отвратительным, издевательским и кощунственным. Снежана даже не предполагала, насколько может разниться убогий, варварский, декабрьский быт с роскошным и праздным июльским. Техника, которой был наспегован корабль, изумила, поразила ее. Помондреу без устали демонстрировал головизоры, электронные библиотеки и ферматеки, компьютерные тренажеры и виртуальные реальности. Рассказывал, как живут люди на других планетах, показывал голографии и фильмы. Автоэлектро и аэромобили, самолеты и вертолёты, морские суда и подводные лодки, катера и яхты, искусственные спутники и космические корабли. Сменяли заставки мелькали кадры: несущиеся на лыжах вниз по горному склону нарядно одетые парни, девушки, нежащиеся в морском прибое, роскошные рестораны с невиданными явствами, дворцы, парки, магистрали, дома, утопающие в садах двухэтажные виллы и достающие до облаков небоскребы, Дома, в которых живут люди. Живут они тащатся безостановочно по нескончаемому, чудовищному кругу для того, чтобы выжить. Особое внимание Снежаны привлек заключенный в прозрачный стеклянный куб макет, который капитан называл планетарием. По центру куба неподвижно зависал яркий оранжевый шар, величиной с голову трирога. Другой шар, размером с картофелину, черный с белыми полосами и пронзенный по центру металлической спицей, медленно и два заметно глазу плыл вокруг оранжевого. И третий, серебряный, вовсе небольшой, с ноготь, вращался вокруг черного. Обрати внимание на ось Терры, комментировал Попандрел. Видишь, она наклонена под углом почти в 45 градусов к перпендикуляру орбиты. Снежана кивала. Курс примитивной астрономии, преподанный Медведем, получал наглядную интерпретацию. Оборот Терры вокруг оси длился год, ровно столько же, сколько оборот вокруг Солнца. Наклон оси определял смену времен года. В обращенной к Солу части сферы был день, и стояло лето, а в теневой части ночи зима. Лето с зимой медленно смещались по сфере со скоростью вращения Терры, и с той же скоростью, подобно Уроборосу из древних легенд, полз по планете великий круг. Необыкновенное астрономические условия, — приглаживая усы, говорил капитан. Можно сказать, уникальные. По ночам они занимались любовью и просыпаясь по утрам. Снежана с горечью думала, что и в этом оказалась дикаркой. Миссионерская поза, прокомментировал Христофор, едва отдышался после того, как они впервые стали близки. Ты прекрасна. Но прости меня, придется кое-чему тебя научить. Эта наука давалась с трудом. Снежана, считавшая себя до сих пор раскрепощенной и уверенной в себе женщиной, сгорала от стыда, когда новоявленный учитель со смешком прокручивал на встроенном в стену матовом экране откровенные фильмы. То, что было у нее раньше с Куртом и другими парнями до него. Казалось, сейчас Нежа чем-то чрезвычайно неумелым, невежественным, скоропалительным, походным. "Ничего, девочка", успокаивал, прижимая Снежану к себе Христофор. "Ты ни в чем не виновата. Я ведь тоже не предполагал, насколько у вас скверно". Понимаешь, ваша цивилизация не успела еще полностью деградировать. За четыре-пять поколений геномы современных людей не адаптировались еще к дикарскому миру. Во многом именно поэтому контраст между уровнем интеллекта жителей Зимы и уровнем их невежества настолько чудовищен. Что же нам делать? спрашивала Снежанна обреченно. Даже если удастся благодаря тебе выстоять. Христофор ответил на этот вопрос Лишь на пятые сутки. Когда вышли на орбиту, выполнили виток, и навигатор доложил о готовности к посадке. Присядь. Попросил он кивнув на кресло за столом в короткой компании. У нас есть еще около часа, потом, возможно, на разговоры не останется времени. Я далек от того, чтобы приписывать людям, как им жить, и я не один из вас. По правде говоря, вмешиваться в то, что у вас происходит, у меня нет никакого права. Я и не стану. Хочу лишь сказать вот что. Вашим миром, так же как любым другим, правят деньги. Только они дают человеку возможность жить достойно и распоряжаться собой. Я пошел на риск ради денег. Возможно, это дорого мне обойдется. Если не хватит двигательного топлива, я буду вынужден заплатить огромную сумму за спасательную операцию в космосе. Но я хочу, чтобы ты знала. Будь дело только в деньгах, я рисковать бы не стал. Снежана потупившись, молчала, потом подняла взгляд. Спасибо, Хрис», — сказала она проникновенно. Ты пошел на это ради справедливости, я знаю. Даже если сейчас уже слишком поздно и людей зимы подавили и утопили в крови. Я благодарна тебе и буду благодарна, сколько еще проживу. Христофор по досадливо махнул рукой. Не выдавай, желаемое за действительное». Пренебрежительно бросил он: "Я старый циник. Справедливость и сострадание не пустые звуки для меня, но я не стал бы рисковать ради них своей шкурой и состоянием. Так вот. Я сделал это в первую очередь ради тебя, и лишь потом уже из-за денег. И как бы ни сложилось, я предлагаю тебе улететь со мной. Нет, это не матремониальное предложение. Я не собираюсь ни на ком жениться. Но я заберу тебя" Живешь со мной, без особой роскоши, но пристойно. Денег у меня хватит с лихвой. Отдохнешь, в конце концов и увидишь мир. Не ваш, заскорузлый и убоги, а великий мир, галактический. Через год, если захочешь, я верну тебя обратно. Снежана закрыла руками лицо. Ты хочешь сказать? прошептала она, сквозь сомкнувшиеся на губах ладони что взял меня с собой не просто как игрушку для постели, а Христофор поднялся, привычным жестом пригладил усы. Давай вернемся к этому вопросу через год, предложил он. А пока что дай мне слово. Что бы ни случилось, как бы ни сложились обстоятельства, следующий год ты проведешь со мной, а не останешься там умирать ради принципов этой твоей справедливости. В конце концов, можешь считать, что жертвуешь ею, отдавая мне долг. Снежана отняла ладони от лица, посмотрела на капитана в упор. "Я согласна", выдохнула она. "Спасибо тебе за все». Едва смолк рёв посадочных двигателей, Снежана выбралась из противоперегрузочного кресла и бросилась к иллюминатору. "Ну, -ну полегче", проворчал за спиной капитан попонрял. "Часа полтора еще подождем». "Пыль", пояснил он. Не видно ни черта, кто там за бортом, твои или чужие. Снежана обратила к нему искаженное нетерпением, напополам со страхом лицо. Если чужие, срывающимся голосом проговорила она. Если все по киплике, она осеклась. — Если все погибли, она останется жить и улетит в другие миры. Она дала капитану слово. Не переживай, по Андрею приблизился, обнял Снежану за плечи. На секунду крепко прижал к себе, потом отпустил. Если даже вы проиграли войну, наверняка остались пленные, Их можно будет обменять. Без внешней торговли ваш мир не просуществует и года. Я выставлю ультиматум. Спасибо тебе. Скоро слово спасибо станет превалирующим в твоем лексиконе. Добродушно подначил по Пандреу. Ладно. Побудь пока тут. Мне надо отдать кое-какие распоряжения. Справишься? Снежана кивнула и вновь прильнула к иллюминатору. Ну давай же, подгоняла она упорно не желающую рассеиваться пыль. Быстрее, прошу, умоляю, быстрее же. Минуты растянулись и текли медленно, словно глумились над ней. От напряжения на глазах непроизвольно выступили слезы. Снежана сердито смахивала их тыльной стороной ладони. Ей казалось, что взглядом она чьица пронзить, разрезать, растолкать равнодушную взвесь время едва ползло к крапчатой черепахе, что водится в прибрежных заводях. Но наконец в пыли образовались просветы, и сквозь один из них удалось разглядеть размахивающую белёсым полотнищем фигуру. Снежана едва не взвыла, когда просвет затянула, и фигура исчезла. Затем она появилась вновь, на этот раз в какой-то сотне метров от корабля. Медведь, ахнула Снежана. Медведь! Она сорвалась с места и помчалась по корабельному коридору к лифту. Счастье. Чистое, незамутненное счастье захлестнула Снежану, заполонила. Ей казалось, что она только что родилась заново. Кабина лифта медленно поползла вниз, к трюму. Скорей, ну скорейше! Колотила Снежана кулаком в дверь. Ну уже! Лифт остановился. Дверь поползла в сторону. Снежана выскочила, угодив прямо в объятия к по Наши, выдохнула она. Там наших рис!» А ну успокойся, резко осадил капитан Вижу, что ваши ещё ничего не закончено. Хотел бы я знать, умеет ли кто-нибудь из вас обращаться с артиллерией. Думаю, что нет. Да и откуда? Прежде чем разгружать миномёты, необходимо провести инструктаж, а то друг друга перестреляете. Сейчас раздраим шлюз. Изволь распорядиться, чтобы собрали офицеров. Чёрт. У вас же нет офицеров. Чтобы собрали артиллеристов. Мои люди покажут. С какой стороны у пушек дуло? Да еще. Пускай берут пятьдесят человек лазерщиков. И не самых храбрых, а самых хладнокровных и расчетливых. Понятно. Снежена заставила себя отбросить эмоции и мобилизоваться. Христофор прав. Еще ничего не закончилось. Да и как закончится, неизвестно. «Пойдем», — бросил капитан. Трап уже спустили. Погрузку с разгрузкой будем проводить одновременно. И в как можно более сжатые сроки. Задерживаться здесь надолго не входит в мои планы. Загруженные пушниной сани и волокуши непрерывной вереницей подкатывали к грузовому шлюзу. Шкуры никто не считал. Люди зимы отдавали все, что у них было. Одновременно по спущенному смежного шлюза опарелям вниз скользили ящики с оружием и боеприпасами. На опушке окружающего космодрома леса Два борт-инженера с Галактика руководили сборкой артиллерии. Ручное оружие распределялось на месте. Бойцы из декабря, января и февраля в три шеренги текли мимо раздаточного пункта. Вооружались, рассовывали по карманам автоматные винтовочные магазины, обвязывались пулеметными лентами и спешили на позиции, уступая место следующим. Снежана стояв в полусотни метров от разгрузочного шлюза, вполуха слушала азартно излагающего новости медведя. Она прощалась, мысленно расставалась с привычным с детства укладом, с зимними заботами, с людьми, которые знала и которые знали ее, С оранжевым солом и с серебряным МЦ. С великим кругом, с войной, совсем. Разведка утром привела языка, рассказывал между тем медведь. В них убит главнокомандующий, какой-то Воттершор с июля. Видимо, поэтому сегодня на восточном фронте не атаковали. Якобы в спину убит из подтишка. Значит, не все гладко у возлюбленных детей Божьих. Медведь подмигнул. А скоро им станет совсем жарко. Надеюсь, уже завтра. Снежана рассеянно кивала. Радость и счастья, переполнявшие ее всего пару часов назад, ушли, сменившись усталостью и отчуждением. Она чувствовала, что уже не часть этого мира, что медведь делится с нею новостями и планами лишь по привычке что еще сутки или даже меньше, и она покинет терру. ускользнет с нее, удерет, И неизвестно, захочет ли когда-нибудь вернуться. По словам того же языка, почесывая бороду, говорил медведь. У них там ко всему началось дезертирство. Какой-то апрельский сержант с кошачьей фамилией едва не поднял мятеж, и в результате свинтил с позиции вместе с кочевьям, так что и след простыл. Поток тот, шкурами саней волокуш, пошел на убыль. Затем и вовсе иссяк. Лязгнув напоследок створками, затянулся погрузочный шлюз. Капитан по Пандрею деловитый, озабоченный подошел и взял Снежану под локоть. "Дело идет к концу", сказал он медведю. "Товары вы поставили с лихвой, и я теперь ваш должник. Следующий транспорт придет к вам через три месяца или, возможно, чуть позже, с учётом того, что мы тут задержались. Я готов принять заказ на очередную поставку. Заказ? Медведь явственно растерялся. Я не вполне в курсе, что именно мы можем заказать. А все, с напускной небрежностью ответил капитан. Все, что пожелаете в пределах стоимости товара. Попондреу выудил из планшета пачку сброшюрованных бумажных листов. Возьмите. Это реестр, его мы использовали при торговле с июлем. Разумеется, вам понадобятся другие товары, но об ассортименте и общем уровне цен вы судить сможете. А пока что давайте договоримся так. Новый товар я поставлю по своему усмотрению. Тем более, капитан улыбнулся и кивнул на Снежану. У меня будет отличный консультант. А к следующему обмену уже будем говорить предметно. Спасибо. Медведь пожал Христофору руку. Мы позаботимся о том, чтобы к следующему вашему визиту Товар был в наличии. Если, конечно, медведь помрачнел. Нам хватит сил выиграть войну. Вы полагаете, с вашим оружием, мы сумеем победить. По Андрею протестующе вскинул ладони. Как официальное лицо о войне я говорить не стану, сказал он. Неофициально и, пожалуй, не ссылаясь на меня в дальнейшем. Уверен, что да. Вы вряд ли представляете себе, на что способен лазерный разрядник. Когда у противной стороны подобного оружия нет. Вы отобрали лазерщиков. Лучше я покажу им, как с этими штуковинами управляться. Хотя они и достаточно просты в обращении. Да, кстати, учтите. Разрядники питаются от батарей, а они не вечны. Оборудования для подзарядки у вас нет, поэтому обращайтесь по возможности экономно. Итак, где лазерщики? Медведь обернулся к лесной опушке и махнул рукой. Лазерщики готовы, сказал он от чего-то смущенным голосом. Сейчас будут здесь. Снежанка, тут такое дело, медведь потупился. В общем, как бы тебе это сказать. Пока тебя не было, понимаешь? Снежана не дослушала. От лесной опушки к кораблю через поле двигалась группа людей, и крайний на правом фланге со свертком под мышкой выреженные в небесного цвета полушубок походил на Снежена вгляделась, сморгнула, протерла глаза и вгляделась вновь. "Вернулись", бормотал медведь. «Втроем, аккурат в тот же день, как ты на несколько часов всего разминулись. Они там зимовали, потом сколотили лодку и пустились в океан. Так вышло. Кто ж мог знать?" Снежана почувствовала, будто кто-то умело ухватил ее за сердце и принялся с циничной усмешкой выворачивать его из груди. Застыв она обречённо и не отводя глаз смотрела, как быстрым, решительным шагом к ней приближается Курт. Живой Курт, которого она похоронила и променяла на другого. Небывалой расцветки голубой с черными пятнами полушубок был распахнут у него на груди. Губы сжаты, Смоляные черные волосы падали на лоб, доставая до широких в разлет бровей. Курт остановился в пяти шагах. С минуту они молча смотрели друг на друга. Недвижим, молчал уставившийся в землю медведь, и лишь Христофор Попондрео задумчиво переводил глаза с Курта на Снежану и в недоумении оглаживал усы. "Ты кто?" обратился капитан наконец к Курту. "Что заиграл молчанку на самом деле?" Курт не ответил. Он развязал сверток, который держал под мышкой. Нарядная сине черная с золотыми подпалинами девичья шубка скользнула ему в ладони. "Это тебе", сказал Курт, шагнул вперед и протянул шубку Снежане. "Привёз в подарок". Снежана не стронулась с места. Она едва стояла на ногах, и не поддерживая ее Христофор по Пандреву под локоть, наверняка упала бы. Было тоскливо и жутко. И черная, беспросветная хмарь поднималась внутри и морала, зашечевшаяся болью сердца. Курт рожал ладони, Шубка выпала у него из рук, растянулась на земле, какие подмигивая золотыми подпалинами. Снежана сглотнула, она хотела кричать, голосить и молить о прощении, но слова не шли с языка, лишь спазмом терзали горло. слезы набухли в глазах, сорвались и покатились по щекам. Снежана плакала впервые за многие годы, впервые с тех пор, как была ребенком. Курт больше не сказал ни слова, повернулся и зашагал прочь, туда, где корабельный старшина распаковывал питающие разрядники батареи. "Кто это?" повторил вопрос Христофор. "Ты почему плачешь?" Отчаянным усилием воли Снежана взяла себя в руки, глубоко вздохнула и утёрла с глаз слёзы. "Его зовут Курт." Он мой муж, глухо ответила она. Что? опешил Христофор. Ты что же, соврала мне? Ты говорила, что вдова. Она говорила правду, помог медведь. Мы все думали, что он погиб. Оттуда, куда он ходил, никто раньше не возвращался. «Мое слово остается в силе, едва слышно проговорила Снежана. Я хотела бы подняться на борт. Мне надо прилечь. Да-да, как, конечно. Россиян ответил Попондрелл. Разумеется. Он внезапно сорвался с места и побежал вслед за куртом. "Постой!" крикнул капитан, и, догнав ухватил Октябрита за плечо. "Где ты взял этот мех? И тот, что он тебе?" Курт вырвался и зашагал дальше. "Да постой же!" закричал ему в спину Попондрелл. "Что за дикарство, путать личные дела с коммерцией?" Курт остановился, смерил Христофора неприязненным взглядом. Что тебе от меня нужно? спросил он спокойно. Мех. Тот черный с золотом и тот, что на тебе. Плачу тройную цену за шкуру этих зверей. Ты понял? Тройную цену за каждую. Курт пожал плечами, повернулся спиной и двинулся дальше. Плачу пятикрат! вслед ему выкрикнул поп Андреу. Ты что, не понимаешь? Это коммерческое предложение. Мы сделаем на нем миллионы. Ты можешь поставить хотя бы сотню таких шкур. Хотя бы полсотни для презентации. Что молчишь? Курт остановился. Секунду другую постоял к капитану спиной, затем обернулся, в три широких шага покрыл разделяющее их расстояние и ухватил по Пандреу за грудки. А женщину отдашь? Выдохнул он Христофору в лицо. Если добуду тебе эти шкуры, отдашь женщину. М Капитан рванулся и высвободился из захвата. Алчность захлестнула его, скружила голову. Зазвенели и заплясали перед глазами миллионы в золотых слитках. "Отдам", прошептал он. "Если она пойдет с тобой, забирай". Октбрит усмехнулся, затем презрительно сплюнул на землю. "Оставь себе", издевательски сказал он. "Что за дикарство? Путать личные дела с коммерцией?" Отвернулся и размашисто зашагал прочь. Ровно в полночь грузовоз компании Галактику оторвался от поверхности Терры и устремился в небо. Через час он вышел на орбиту и по поpandреу дал команду навигаторам считать курс к ближайшей межзвёздной заправочной станции. Снежана, обхватив руками голову, безотрывно глядела в иллюминатор. Там внизу осталась ее прежняя жизнь и все, что когда-то ей было дорого. Тусклые и равнодушной Беззвучно переговаривались в пространстве звезды. Подобно надкушенному апельсину выглядывал из-за террасол. Сияли заставками компьютерные мониторы. а еще готовились к решающей атаке люди зимы. Только этого снижания было уже не видно.